Глава седьмая. Но Мария Александровну увлекал её гений. Она замыслила великий и смелый проект: выдать дочь за богача, за князя или за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марии Александровны. Было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я с уха выходила?» — говорила она Зине и говорила справедливо. «Не то, какая же бы она была героиня». Бесспорно, что всё это походило несколько на разбой на большой дороге, но Мария Александровна и на это не слишком то обращала внимания. На этот счёт у ней была одна удивительно верная мысль: обвиняют, так уж не развенчают. Мысль простая, но соблазнившего воображения такие необыкновенными выгодами, что Марию Александровну от одного уже представления этих выгод бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одарённая несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий, но план этот был составлен в черне, вообще, ангра, в общих чертах и ещё как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояло без на подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Мария Александровна была уверена в себе, она волновалась не страхом, не неудачей. Нет. Ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сжигало её при мысли о задержках и остановках. Но сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Мария Александровна. от благородных своих сограждан мордасовцев и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твёрдо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают все из-за её намерений, хотя об них ещё никто никому не рассказывает. Она знала по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного в её доме, который случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Мария Александровна ещё только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда её не обманывали. Не обманывалась она и теперь.